Глава 9. Ритуал. Шин. Служенка вернулась утром, принесла поднос с завтраком и стопку свежей одежды ярко-красного цвета. К ней вернулись покорность и услужливость. Она глубоко кланялась и обращалась ко мне почтительно: "Шино-ту-сан". "Господин просил надеть кужину", тихо сказала она, протягивая мне одежду. "Я хотел поговорить с Мидори. В голове по-прежнему была каша, и пару часов сна не поправило дело, но я просто не мог сидеть сложа руки. Внутренний голос подсказывал, что только мне под силу достучаться до неё, потому что единственное, что я точно решил делать, это бороться, и она тоже должна. Но выйти из спальни мне не позволили. За раздвижными дверями стояли четыре охранника в черных хаори и хакама с яркими красными поясами. их руки покрывали вети ватой темные рисунки, а на ушах и висках виднелась жесткая звериная шерсть. стоило мне сделать шаг, как два стражника выхватили мечи из ножен и скрестили их передо мной. что же изменилось, раз хаджам решил усилить охрану? закрыв глаза Я глубоко задышал и попытался успокоиться, так как учила Рейкин. Её имя откликнулось болью. Мне нужно успеть поговорить с ней до ритуала, рассказать, что я могу сделать. Боги милостивые, дайте мне сил. Я горько усмехнулся. Раньше мне казалось, что с исчезновением брата на мои плечи легла непосильная, жестокая ноша. Забота о близнецах и поместье в удручающем одиночестве. Дурак, не стоило гневаться на судьбу. Теперь моя ноша в разы хуже. Я могу исполнить желание Рейкин, лишив её жизни и вернуться домой лишь с одним из племянников. К горлу подступил ком, и я замотал головой, отгораживаясь от реальности. Интересно, в этом новом мире, населённом юкаями, призраками и расчётливыми ками, есть место чуду. Время тянулось бесконечно. Я сидел на полу и пытался отвлечься, тренируясь в управлении своей ки. Но слух то и дело отвлекался на звуки, доносившиеся из коридора: голоса, громкие шаги, шелест и шорохи. Наконец, в спальню снова вошла служанка, И тихим шепотом попросила меня одеться. Мне не терпелось оказаться снаружи. В груди поселилось волнение такой силы, что затошнило. Я спешно надел жуткий кроваво-красный наряд, короткое от лацкое кимоно и хакама с белоснежной рубашкой, кожаные дзори на ноги и вышел. Два охранников стали позади меня, два спереди. Подходя к залу, в котором нас впервые встретил хаджам, Я услышал гул голосов. С каждым шагом он нарастал, пока не обрушился лавиной криков, смеха и ещё каких-то шумов, напоминавших то ли лай, то ли рычание. И вскоре я увидел их. Ёкаи, десятки существ, о которых я только слышал из рассказов дедушки Кацу. Женщины и мужчины с собачьими и вороньими головами. шерстью и крыльями, жуткими кроваво-красными или ярко-жёлтыми глазами. Некоторые больше походили на людей, некоторые явились в зверином обличии. Они рассредоточились по периметру зала, увлечённые разговорами друг с другом. На их низких столиках стояли дымящиеся чашки и подставки с благовониями и палочками для еды. А в центре, как и вчера, на высоком кресле восседал хаджам в кипенно-белых одеждах. В другой раз я бы посмеялся и спросил, по какому поводу этот змей в трауре, но моё внимание переключилось на четыре столика по обе стороны от него: Мидори, Кодзи и Рейкин. Все трое в таком же красном, на лицах отрешённое выражение. "Мой трофей!" провозгласил хаджам. И гул голосов сразу смолк. Человеческие лица и звериные морды все как один повернулись в мою сторону. Охранники проводили меня к единственному не занятому столику рядом с Коджи. Мы обменялись взглядами. Племянник едва заметно кивнул. Бледный, под глазами глубокие тени. Наверняка тоже провел бессонную ночь. Я взглянул на Мидори. Но она лишь задумчиво смотрела на витиеватый дымок благовония. Рейкен скользнула по мне равнодушным взглядом и стала выискивать кого-то в толпе гостей. Садись, Нотусан, мне не терпится начать, торжественно объявил Хаджам. Я пустился на подушку, и вдруг невидимые ранее металлические браслеты сверкнули в воздухе и сомкнулись на моих запястьях. По инерции я напрягся, пытаясь высвободиться с помощью новой силы, но внезапно сердце защемило, и я резко вздохнул. Что за чертовщина? От браслетов тянулись мерцающие цепи, и их концы терялись где-то под столиком. Я взглянул на руки Коджи Мидори и Дори Рейкин, их запястья тоже были скованы. Зачем это? с вызовом спросил я, поднимая руку. Чтобы вы не мешали мне, всё должно идти по плану. Начнёте бегать здесь, потеряем драгоценное время. Почему бы просто не лишить нас сознания? За спиной раздался смешок. Рейкин стрельнула взглядом в мою сторону. Это почётный ритуал, а не разбой, бесстрастно ответил Хаджам, и вслед его словам раздался тихий гул рычащих голосов. Значит, твой трофей Хогасугаши неожиданно сказала Рейкин дерзко и надменно. Милый, десятки лет ты внушал мне то же самое. Каждый в этом зале, мой трофей, дорогая, снисходительно ответил Йокай, адресовав ей долгий, приторно нежный взгляд. От ярости в час столкновения в коридоре не осталось и следа. Но ты, да, именно ты. Моя главная награда, моё предназначение. Хаджем стал и поднял вверх чашу с вином. Гости снова загудели в торе его жесту. Я воспользовался моментом и быстро зашептал через столик: "Не его ты предназначение, не верь в эту чушь". ей родила, чтобы вернуть силу мне, а не ему. Я это вчера узнал, когда встретился с, но конец моей фразы утонул в громком голосе Хаджама. И это правда, друзья. Посмотрите на мою Рейкен, посмотрите смелее. Все вы знаете, как я желал этого дня, но вы даже не догадываетесь, что без неё ничего бы не случилось. Затая в дыхание, Рейкин смотрела на меня. Между бровями залегла глубокая складка, рыжие глаза источали растерянность. Как же я хотел рассказать ей о встрече с Инари. Инари, одними губами сказал я. Что? О чём ты говоришь? шипнул Кодзи, схватив меня за рукав. Я был открыл рот, но поймав сосредоточенный взгляд Мидори, передумал. И наплевать, что станет с моими племянниками. Но Рейкин должна знать, что Хаджам не сможет выполнить её желание. Она должна сражаться на нашей стороне. Когда Рейкин ушла 20 лет назад, вы решили, что наша Лиса предала нас. Тем временем продолжал Юкай. Десятки глаз неотрывно следили за каждым его движением. Хаджам остановился за спиной Рейкин. Признаюсь, я тоже так думал. Но посмотрите на моих детей, посмотрите на кого из рода Сугаши, все они здесь. Моя лиса утверждает, что сделала это вопреки мне, но я-то знаю, что за глупой девичьей обидой всегда жила преданность единственному существу, которое она любила и будет любить. Хаджам опустил ладонь на её голову и ласково погладил. Стиснув зубы, Рейкин дёрнулась, и тогда он схватил её за плечо и резко поднял. Цепи звякнули, и я заметил, что металлические браслеты спазлись с запястий, и она придерживает их пальцами, чтобы не выдать своего освобождения. Хаджам грубо обнял Рейкин за шею, прижимая спиной к своей груди, и обратился ко мне: Знаешь, кого откуда взялся ты и тебе подобные? Очень давно, ещё до моего рождения, великие боги объединили силы, чтобы защитить прекрасные миры. Богиня солнца Аматэрасу, мой далёкий предок, бог ветра Сусано, покровительница земледелия и богиня изобилия Инари, бог луны Цукиёси, бог воды Фудзин И Рингин, повелитель драконов, морей и океанов, отбросив разногласия, все они снизошли на землю и провели ритуал, отдав магическому огню частичку своей силы, и из огня появился младенец. Он ничем не отличался от любого другого человеческого детёныша, но под кожей его горели божественные знаки, а волосы скручивались в жгуты, свидетельствуя о единении сил, которыми одарили его боги. Когда младенец вырос, он сражался вместе с богами и защищал миры, как те того и хотели, пока однажды не влюбился. Боги противились его чувствам, Но юный Хога не устоял перед женщиной, и у них родился ребёнок. В тот самый момент, когда земля услышала плач, были силы Хога исчезли, потому что часть из них он невольно передал своему ребёнку. Хеджам сделал театральную паузу, ожидая моей реакции, но я молчал, внешне сохраняя хладнокровие, хотя внутри всё переворачивалось. Боги не дали ему ни имени, ни фамилии. Но родившийся ребёнок получил фамилию матери. Так начался род Сугаши, продолжал Хеджам. Рейкин замерла, приклеившись взглядом к кому-то в толпе. Меня так и подмывало обернуться, но я сдержался. Боги не стали гневаться на своё творение. Они поняли, что если род Хога расширится, то со временем на земле появится много защитников. Каждый в разных уголках мира будет выполнять свою роль, и хотя бы на земле будет поддерживаться мир. Так со времени первого Хога не существовало ни одного защитника с абсолютной силой. потому что всегда у них были кровные отцы и братья, которые делили его силу, пока не появилась полукровка с рыжими глазами, существо непризнанное ни людьми, ни богами. Знаешь ли ты шиноту Сугаши, как горячо она молилась Инари, покровительнице своего отца? Как гневалась на то, что богиня ни разу не обратила свой взор на её жалкое существование. О, моё сердце кровью обливалось от её печали. Я жалел её, защищал, я давал ей жизнь, в которой она могла бы быть счастлива. Но это существо оказалось коварным и расчётливым. Когда моих даров ей стало мало, Она решила привязать к себе бога. Она создала тебя. Прекрасным обманом избавилась от твоего брата и потом много лет защищалась от меня и его посмертной силой. Даши нотосугаши. Её усилиями ты стал равным первому хога. Ты стал богом. Точнее, мог бы им стать уже очень давно. Но Рейкен всё предусмотрела ей не нужна была необузданная сила в любой момент способная добраться до неё и отомстить поэтому она забралась грязными пальцами в твои внутренности и осквернила невинную душу своими прикосновениями сковала силу которая только-только была готова разгореться и привязала тебя к себе ты ведь уже знаешь да что когда одно существо касается души другого, образуется связь. Сам того не желая, я верил ей, потому что любил. До этой самой минуты её мотивы были мне ясны, хоть и болезненны для понимания, и я вправду надеялся, что несмотря ни на что, Рейкин защитит нас. Но неожиданно слова Хаджама разбудили во мне ту часть сознания, которая всё время старалась разглядеть в поступках и словах этой женщины скрытые мотивы. Нет. Нет. Я взглянул на неё, но Рейкин по-прежнему смотрела поверх моей головы, и на её прекрасном лице не было совершенно никаких эмоций. Хаджам обхватил ладонью её шею, наклонился и касаясь губами её уха, громко зашипел: Рейкен, моя расчётливая лживая лиса, скажи мне наконец, в какую сторону ты продвинула ваши отношения? Связать кого-то не значит расположить к себе. Связь может быть как преданной любовью и дружбой, так и лютой ненавистью, а ты пустила его в свою постель. Скажи, Этого хватило, чтобы такое существо, как Шиноту Сугаши, слепо верило твоим действиям. Спроси у него сам, процедила она. Йокай холодно рассмеялся. Хватит! Неожиданно рявкнула Мидори, ударив кулаком по столу. Все это время она смотрела на меня, и по щекам у нее текли слезы. Глаза стали совсем синими и источали настоящую звериную ярость. Я не желаю больше этого слушать. Хэджама оттолкнул Рейкин, и она упала на колени, едва не опрокинув столик. Йокай взмахнул рукой, и оковы мидори и коджи исчезли. Подойдите ко мне. Но «Ну уж нет, крикнул я, вскакивая на ноги, но короткие цепи дёрнули меня вниз, и я задел коленом чашу с вином. Красная жидкость окатила пол вокруг, попала на кимоно. Горло свело, мне стало дурно. Неужели сейчас всё случится? Мидори подчинилась и встала рядом с Йокаем, но Кодзи остался стоять у своего столика, сверляя Хаджама взглядом полным ненависти. "Что ж", протянул Йокай, недовольно оглядев его. Я надеялся, что ты подумаешься и примешь мою сторону, но, видимо, влияние твоего названного дяди куда сильнее крови. Как раз крови твоей во мне нет, прошептал Котджи. "Мидори", позвал я, но племянница даже не посмотрела на меня, лишь потупила взгляд. Я всеми силами старался сосредоточиться на своей ки, но при каждой попытке Сердце снова болезненно сжимало, в груди нарастала паника. Хэджэм подошёл к своему креслу и выхватил из-за спинки блестящий самурайский меч. Я принялся судорожно дёргать цепи из пепеляя Рейкинс взглядом. Что же ты сидишь? Но она, казалось, вообще не обращала внимания на происходящее, только концы обрубленных волос едва заметно колыхались. Я знаю, милая, минувшую ночь тебя терзали сомнения, сказал Хаджам, подходя к Мидори. И сейчас я предлагаю тебе прислушаться к зову твоей души. Чего ты хочешь? Чувствуешь ли ты себя здесь как дома, на своём ли ты месте? Я верну тебя, и мы будем жить в безграничном могуществе. к которому тянутся твоё сердце и душа. С этими словами он неожиданно вложил меч в её трясущиеся руки. Она вздрогнула и ошеломлённо взглянула на него. Вы, Рейкин, была права. Два существа не могут всю жизнь делить одну душу. Тогайа Сила пробудилась. Ты уже не человек, но и сила в теле Котжи вот-вот вырвется. Вопрос кто из вас? У меня внутри всё похолодело. Хаджам хочет, чтобы Мидори убила Котжи. Не смей, Мидори, посмотри на меня. Она медленно покачала головой, не сводя глаз со сверкающего лезвия. Убьёшь меня? Правда? Выдохнул котджи, делая шаг к сестре. "Мидори, подумай хорошенько", взмолился я. "Только ради тебя мы проделали этот путь. Я бы отдал всё, чтобы не быть слепцом. Если бы я понял, как это важно для тебя, я бы принял любой мир, в котором вы с котджи были бы счастливы. Посмотри на меня, пожалуйста". По щекам Мидори в носка бежали слёзы. Она крепко зажмурилась. Жить вечно в мире, который тебя принимает, или умереть, так и не узнав, какая она, жизнь, в которой твое сердце не ощущает пределов могущества, сказал Хаджам. Да заткнешься ты или нет! Рявкнул я со всей силы, дернув руками, но цепи лишь жалобно звякнули. Десятки глаз вткнулись мне в спину, от чего я злился еще сильнее. Мидори, послушай, ты слышишь? Я люблю тебя. Ты моя семья, и всё, что я делал, было только ради твоей защиты. Ужасный из меня воспитатель, знаю. Я не разглядел в тебе жажды этого мира, но увидел многое другое. Ты не убийца, Мидори, совсем не такая. Это не сделает тебя счастливой. Ты не знаешь меня, Шин, прошептала она, глотая слёзы. Ты не знаешь, что сделает меня счастливой. Уж точно не могущество, которое он тебе обещает, сказала Рейкин. Ее слова прозвучали так неожиданно, что даже Хаджам удивился. Она выпрямилась. Могущественное существо обладает безграничной властью, только до тех пор, пока в действительности не получит это могущество. Я еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Ужас и паника сковали каждую клеточку тела. Внутринасти скручивало в жгуты. Я словно онемел, хотел пошевелиться, но не мог. Как же мне помочь им? Хеджем схватил Котжи за плечи и, развернув грудью к сестре, требовательно смотрел на Мидори. Руки племянницы тряслись, когда она занесла меч. Котжи смотрел на неё со смесью ужаса и недоверия. Не смей! Нет! Я снова дёрнулся и закричал: Так сильно браслеты впились в запястья. Кот же забился в цепких лапах Эджама. Мидори судорожно хватала воздух ртом, переводя взгляд с меня на брата и обратно, и вдруг закричала: «Простите меня!» Острое вошло в ее тело так легко, словно и не было никаких преград. Казалось, целую вечность она падала на блестящий пол. И рот её стал красным от крови под стать одежде. Меч выпал из рук и с гулким звоном ударился о камень. А потом зал взорвался криками. Рейкин наконец избавилась от кандалов и бросилась к Мидори. Кажется, я завопил в голос или мысленно, не знаю. Кот же забился сильнее, и я только успел взглянуть на него. различить размытый от слёз силуэт, как Хаджам резко развернул его к себе и пробил рукой грудь. Кожа Йокая засияла бледно-голубоватым светом. Это кима его племянника насыщало его тело и подобно крови теперь бежала по венам. Я закричал, снова дёрнувшись, когда прямо перед носом сверкнуло окровавленное лезвие меча. Рейкин одним движением ударила по цепям, освобождая меня. Она бросила меч к моим ногам. "Шин, соберись!" зарычала она. Воздух стал солёным и тяжёлым. Прежде я никогда так ряно не чувствовал запах крови. Горло обжигало, я задыхался. Мидори лежала в нескольких метрах от меня, и её некогда голубые глаза превратились в бездонные белые глазницы, уставленные в потолок. Рядом с ногами хаджама без формы на сгрудилось тело Коджи. Он лежал ко мне спиной, и я отрешенно смотрел на племянника, задаваясь одним и тем же вопросом: жив ли он? Вдруг Рейкин ударила меня по щеке, и кожа вспыхнула от ее когтей, призывая сосредоточиться. Что ты говорил про предназначение? Что? При спешнике Хеджама другие Йокай обступили тела моих племенников, и краем глаза я уловил, как несколько стражников спешат в мою сторону. Инари, прошептал я, вчера мы говорили, Ками всегда знали про план Хеджама и никогда не позволят ему вернуть силу. Он тебе не поможет. Рейкен недоверчиво посмотрел на меня, едва заметно качая головой. Нет, ты врешь. и говорила, что человек может жить без души. А не же люди, да? Так вытащи из него душу моих племянников. Рейкин словно впала в транс и совсем не слушала меня, только глаза становились всё шире. Стражники были совсем близко, я сжал рукоять меча. Ты не его предназначение, а моё. Ты должна была вернуть силу первого хога, и ты это сделала. Всё, Рейкин, ты свободна. Ты больше никому ничего не должна. Мне следовало сказать ей обо всём остальном, но времени больше не было. Стражник уже тянул ко мне руку, и я резко развернулся. Ноги подкосились, и я рухнул на одно колено, но успел вытянуть руку с мечом, и он упал грудью на лезвие. В этот момент Рейкин закричала: "Собаки!" Я отбросил мёртвого стража в сторону и обернулся, оставив бесчувственное тело Котжи на полу, Хаджаму стремился к Мидори. В ту же секунду рядом с Рейкин появилось исполинское тёмное существо с собачьей головой. Лишь на мгновение, но наши взгляды встретились. Лицо её снова стало бесстрастным, но в пристальном взгляде читалось обращение. Она пыталась мне что-то сказать, но в тот момент я не мог понять её молчание. Их силуэты растворились в невидимой завесе, а затем зал сотряс оглушительный грохот. Я едва успел увернуться от второго стражника, как волна сбила меня с ног, осыпав мелкими осколками разлетевшихся вдребезги стёкол. Где-то над головой послышались яростные птичьи крики. Рейкин. Он не мог меня обмануть, правда же? Я яростно била когтями по ветвям, расчищая путь. Соваки перенёс нас в лесную глушь, где всё поросло мхом и сохшимся колючим кустарником. Кто, Хаджам? Нет, Хого, ты же видел его. Мог он обмануть? Нет, нет. Он сказал, что я уже исполнила своё предназначение, что я родилась, чтобы вернуть на землю силу первого Хого. Саваки зашёлся тихим лающим смехом, а я в сердцах ударила по веткам, в которых запутался подол ненавистного красного кимоно. Я никогда не верил, что ты предназначение Хэджама. Слишком он мелкая фигура, чтобы боги посылали ему в помощь странника. Милостивая Инари, почему же ты раньше не сказала мне? Почему пришла к Хогу, а не ко мне? Я так злилась, так злилась. Всё, что я делала, Всё, что наделяло смыслом в одночасье обесценилось и разбилось. 100 лет и всё впустую. Я зарычала, окропив дерево золотистыми искрами от коктейй. Ноги запнулись о корягу, и Саваки подхватил меня. Что мы здесь делаем, скажешь наконец? Прищурившись, я взглянула ему в глаза. Эй, я только что предал его. Ради тебя, чёрт возьми. Мне уже не вернуться, понимаешь хоть? Ты помнишь текст своего контракта? Еще бы! Мрачно хмыкнул Саваки. Я вы свободилась из его хватки и отдернула кимоно. В день, когда все необходимое будет в моих руках, чтобы отправиться в Токамагахару, ты освободишься от службы мне. Но до этого дня будешь служить мне, где бы сам не находился, пока я жив и живу в этом мире. Пока я жив и живу в этом мире, повторила я. Саваки нахмурился. Как только наши ноги ступили в этот лес, он вернул себе человеческий облик, и теперь я могла читать его лицо. Мой друг был растерян. Редкое явление. И усердно соображал, к чему я веду. В этом мире, наконец сказал он, ты хочешь запереть его где-то. Я кивнула. Когда мне в голову пришла эта мысль, не знаю, и я тогда зацепилась за неё. Удивилась даже, подумала, что нет в ней ничего ценного. Но со временем, чем больше я слышала о том, что в устах могущественного Йока я слова приобретают силу, тем больше убеждалась, что сказанное Хеджамом не случайно. Ему не были доступны другие миры, и единственный шанс избавить всех от его контракта — сделать так, чтобы Хеджама больше не было в мире смертных, никогда. Но как ты оставишь его там? Он найдет способ выбраться. сказал Саваки, словно прочитав мои мысли. Лучше подумай, как убить его. Я все думала о судьбе монаноки. Много думала, уж поверь. Я медленно двинулась вперед в глубь леса. Кто они такие? Души, одержимые желанием, которое уже никогда не исполнится. Они застряли, потому что их бестелесные сущности не могут найти смысл. Но что, если им этот смысл дать? Лес пойманных душ. Выдохнул Саваки, и наконец в его голосе я ощутила понимание. Помнишь Кену? С неё всё началось. И мои контракты, да и вообще моя встреча с Хаджамом. Но недавно в лесу погиб друг Хого, и я я коснулась его души, создала эту чёртову связь, чтобы чтобы найти его. Ещё один поворот в загадочной судьбе странника. У меня был крохотный шанс завершить нашу с Хэджамом историю правильно, замкнуть кольцо, собрать все детали воедино. Отпуская Кацу, я просила его душу найти кэно. Ты умер здесь и будешь заперт в этом чёртовом лесу навеки. Твоя душа не успокоится. Я не могу обещать тебе, но обещаю попробовать. Если представится шанс, я найду способ освободить вас. Я в долгу перед той жрицей, перед Кеной. Если увидишься с ней, передай мои слова. А как ты? Ц...» я замерла, обращаясь к своей ки, гнала из сознания давящую тишину леса и образы, оставленные в замке. Все должно уйти на второй план. Катсу, я здесь. Я еще ни разу намеренно не призывала душу, с которой держала связь. Женоту сам нашел меня. но Катсу, когда я убила его и коснулась души, это был порыв, глупый, жалкий и ничем не обоснованный. Я понятия не имела, зачем мне это нужно, но поддалась чьей-то и, возможно, не прогадала. Катсу, где ты? Я скользнула рукой в темноту, в мой мир тайник, и выудила кованую шкатулку, в которой когда-то приносила хаджаму души. Я стала прятать её там с тех пор, как получила в подарок плащ, чтобы иметь возможность в любой момент воспользоваться. Какая предусмотрительность. Надо же. Котцу. Как работает наша связь? Чувствуешь ли ты меня? Я шла на ощупь, ступала бесшумно, и будто проходила сквозь ветки, хотя скорее всего соваки расчищал для меня путь. Не знаю. Внешний мир умер. Я слушала лишь себя. пыталась уловить любые изменения в ощущениях. Рейкен Саваки громко выругался, и я, вздрогнув, обернулась. Он кружил на месте, размахивая когтистыми пальцами в попытках отбиться от души Они. Глопая тварь, смотри хоть на кого нападаешь, рычал он, разрывая призрака на части. Рейкен Кацу. Я отвертила головой, крепче сжимая шкатулку. Вдалеке за маячило слабое свечение, неоформленное и размытое. Я никогда не видела душу, оставшуюся на земле. Она так и должна выглядеть. Шин в опасности. Ты должен помочь. Саваки ступал следом бормоча ругательства. Я же, словно загипнотизированная, шла вперед. Светлое пятно заметалось между деревьями над головой, и зловеще зашелестели мертвые листья. Я не хотел умирать, Рейкин. Только узнать, что же случилось с матерью. Я знаю, Кацу, знаю, во что превратилась моя жизнь, Рейкин. Я застрял здесь. Мне плохо. Как мне выбраться? Казалось, его голос звучал внутри моей головы, так звонко и надрывно, что череп готовился вот-вот треснуть. Я сильнее прижала к себе шкатулку. Я могу вытащить тебя из леса. Это не принесёт тебе покой, но придаст потусторонней жизни смысл. Шину нужна помощь. Ты помнишь своего друга? Помнишь? Свечение за деревьями резко отдалилось от меня и замерло. И тогда за ним я разглядела ещё десятки точек, не таких ярких, больше похожих на призрачных огни и всё же отличающихся остальные пойманные души. Мы нашли Мидори. прошептала я. К сожалению, спасти её не получится, но у кот же есть шанс, только если ты поможешь остановить хаджама. Кровька. Чудовищный голос вырвался из недр леса и шипнул с соваки сноку ударной волной. Мы упали. Мой друг накрыл меня плащом и прижал к себе. Отрёва зазвенело в ушах, пыль попала в глаза и рот. Я закашлялась, осторожно выглядывая из-под плаща. Мутный и едва мерцающий сгусток исполинских размеров нёсся на нас, а за ним следовали другие. Соваки подхватил меня и резко поставил на ноги. Я ощутила, как он начал меняться, и пожалела, что мой плащ остался в спальне замка. Полукровка! раздалось снова. Может, уберёмся к чертям отсюда, пока не поздно, пролаял Соваки, принимая боевую стойку. Это она. Должна быть она. Шепнула я. Сердце выбивало барабанную дробь. Я инстинктивно зажмурилась, готовясь к удару. Но вдруг нечто замерло передо мной, обдавая лицо ледяным дыханием. Собаки коснулся мохнатай лапой моей ладони, и я коротко сжала её в ответ. Всё хорошо. Кена, прошептала я, не открывая глаз. Кена, это ты? Кена. скрипнул голос в ответ Боги, на что я рассчитывала? Этому духу десятки лет. Неужели она могла помнить о себе живой? Хорошо. Успокойся. Помни, это единственный шанс всё прекратить. Кэна, это я, Рейки Ноки. Помнишь меня? Вспомни, пожалуйста. Казалось, это существо просачивалось внутрь меня. Так сильно я ощущала лёд на коже. Рей. Да, да, Рей. Ты нашла меня у ворот. Помнишь Янтарное озеро? Вы с дорошей жили там. Мама. И вдруг она взревела. Уши пронзил настоящий раскат грома, и я распахнула глаза. Существо взметнулось ввысь, затем резко спикировало и закружилось вокруг нас. В то же мгновение остальные души ринулись в нашу сторону и влились в поток. Саваки обхватил меня могучими лапами, и мы съежились, не зная, что будет, если мы на ноке коснется живого. Слушай, я не боюсь, но это порядком утомляет, прорычал Саваки. Замолчи, шегнула я на него и закричала: Кена, ты помнишь еще одного господина? Помнишь? Демона с голубыми глазами, который всегда был добр к тебе, а потом ты заболела. Помнишь? Они продолжали кружить, поднимая с земли клубы пыли. В голове помутнело, и я снова зажмурилась, изо всех сил прижимая к себе шкатулку. Твоя мама, дорогая, помнишь, дорогая? Она умерла, потому что хотела спасти тебя. Она заключила с ним контракт. Не вздумай сказать, что это ты её порешила, шепнул Саваки. И откнула его локтем в бок. Она не могла жить, зная, что ты умрёшь. Она хотела умереть. И Хаджем забрал её душу. Это он виноват в смерти Дороши. Кена, вспомни, чёрт возьми. Не знаю, возможно, мне только показалось, но вихрь из призрачных существ стал ослабевать, хотя контуры Мононоке по-прежнему сливались в одно большое светящееся кольцо. Я знаю, тебе плохо. Вам всем здесь плохо, но вы можете сделать хорошее дело. Хеджам причинил много вреда, и я хочу запереть его в мире, где он не сможет никому навредить. Я так громко кричала, пытаясь пробиться через гулкий вихрь, что сорвала голос. Уловила ли она хоть слово? Но без вас мне не справиться. Вы должны, вы должны проследить, чтобы он остался там. Кацу Кацу, ты слышишь? Он убьёт Шина, возможно, уже сейчас он. Кацу, отчаянно хрипела я. По щекам вдруг заструились слёзы, и я впервые в полной мере ощутила, как сильно боюсь потерять его. Пожалуйста. В этот момент всё обрело смысл. Я обрела себя. Шин прав. Я больше никому ничего не должна, и то, что я собираюсь сделать, Это мой выбор, только мой. Умру ли я здесь или буду жить, а держимое желанием отыскать свою семью уже не так важно. Я боюсь этого, но не настолько, чтобы пожертвовать тем, что действительно правильно. Я должна спасти Хогу, должна спасти душу ребенка Мейку и помешать Хеджаму. Не ради мести и обуздения девичьей гордости, и не ради любви к этому Хогу, нет, ради себя. Ради того, что это правильно. Столько лет я была видома, столько лет он внушал мне. Бормотала я. Колени подкосились, и я упала. Чувствовала, как саваки держит меня, пытается поднять, но тело вдруг стало таким тяжелым, тянуло к земле. У меня просто не было возможности услышать себя. Я была слабой и трусищей. Мне было проще позволить ему все решить. Рейкин, не дури, поднимай. Собаки вдруг взревел от боли. Одно из существ пролетело сквозь него, и от одежды повалил дым. "Слобная тварь", закричал он. "Поднимайся, пора убираться отсюда". Но я лишь махнула головой и, набрав воздуха в грудь, закричала из последних сил: "Я убедила себя, что всё делала правильно, ведь каждому из нас нужна цель". Хочется быть нужным, хочется знать, что родился не зря. Неужели вам нравится быть здесь? Вы даже не помните, кем были при жизни. Кацу, Кена, Кена. Ещё одно существо отделилось от общей массы и пронеслось сквозь меня. Я даже опомниться не успела. Всё тело пронзила жгучая боль, а потом стало очень холодно, словно жизнь покидала меня, медленно и болезненно. вынимая из меня орган за органом, клетку за клеткой, я упала навзничь и шкатулка покатилась по земле. Саваки бросился за ней, но монахиня сбил его с ног. Милостивый Наре, жаль себя до мной. И вдруг никого не стало. Тишина опустилась на лес резко и стремительно, отгородив этот закуток от всего остального мира. Существа исчезли. И вокруг зависла непроглядная темнота. Кряхтя я поднялась на локтях и огляделась. Раскрытая шкатулка лежала в метре от соваки. Сам он сидел на коленях в человеческом обличии, глубоко дыша. А потом между деревьями появились вспышки, блеклые, скорее серые, чем голубые. Это были пойманные души. Они медленно приближались к нам, и их неоформленные тела обретали черты. Я увидела Кэно, узнала её лицо, некогда показавшееся мне самым красивым лицом на свете. "Прости меня, Кэно", прошептала я, едва справляясь с дыханием. "Прости меня. Я тебя помню. Ты была хорошей девочкой", прошелестел дух. Она приблизилась к шкатулке. В одночасье съежилась, обрела шарообразную форму и устремилась внутрь. Не веря своим глазам, я наблюдала за тем, как другие души делают то же самое. Невероятно! Монаноки, злобные, одержимые местью существа, лишь по воле обстоятельств заперты в этом лесу, а я смогла достучаться до них. Как это возможно? Когда вокруг не осталось никого, кроме одной фигуры, я встала и на трясущихся ногах подошла к шкатулке. Кадзу, я подняла ее и, закрыв крышку, прижала к груди. Прости меня, Кадзу. Я связала нас, чтобы когда-нибудь найти путь к Кене. Я знала, что ты будешь с ними, и единственный выход сделать это через тебя. Но я бы никогда не пожелала тебе зла. Если бы не тот демон, я никогда не хотел твоей смерти. Я знаю. Я сам виноват. Гонка за мёртвыми ни к чему хорошему не приводит, воскрежитал он. Его призрак был ярче других. Жизнь в нём не успела померкнуть или окраситься злобой, да и не был он никогда на ноге. Простой смертный, случайно погибший из-за демона. Я нашёл свою мать Рейкин. Но какой ценой? Какой ценой? Если бы я знала, какую цену сама заплачу за желание найти свою семью, я бы вовсе перестала чего-либо желать. Я открыла шкатулку, и лицо обдало блёклым сиянием покойвшихся в ней душ. Котцу подошёл ко мне и заглянул в глаза. Береги, Шина. Он был мне хорошим другом. Когда душа Кацу скользнула в шкатулку, и Аплодно закрыла крышку и обернулась к Саваки. Инугами выглядел растерянным, и в то же время на его лице читалось облегчение от того, что всё закончилось. Не передумал? Шутишь. Возвращаемся. Саваки привлёк меня к себе. У нас всё получится, твёрдо сказала я, обнимая его. Ещё мгновение, И мы скользнули в темноту. И два босые ступни коснулись холодного пола, и отскочил к стене в тень. Солнце уже село, и мне ничто не мешало в любой момент укрыться в другом мире или забрать кого-то с собой. Перед глазами разверзлась битва, хаос, разруха, злобные крики и кровь, всё, что так презирал Хеджам в прошлой жизни. Здесь мы провели чудесное мгновение. Здесь он впервые рассказал мне о многом, что в дальнейшем повлияло на мою судьбу. А сейчас я вжималась в стену и наблюдала за тем, как всё рушится. Майка и её народу удалось прорваться в замок. Исполинские птицы кружили под потолком и сражались на земле, размахивали крыльями, закручиваясь в воздушных потоках юкаев. Их клювы окрасились красным, рвали всё, до чего могли дотянуться. Ужасно. Никогда я не видела, чтобы птичий народ проливал кровь. Я судорожно скользила взглядом от одного к другому, в надежде отыскать следы. Может, у них хватило ума спрятать его? Должна же Мэйка понимать, что теперь его нужно держать как можно дальше от Хиджама. "Но «Ну где же ты?" шептала я. У дальней стены мелькнули каштановые локоны, и я едва не задохнулась от облегчения и разочарования. Он жив, но всё ещё в большой опасности. Ищи хаджама, рявкнул в мою сторону соваки. Он пронесся мимо, уворачиваясь от черно-серой птицы, метившей клювом ему в спину. Воспользовавшись моментом, я нырнула рукой в темноту и оставила шкатулку в своем тайнике. И тогда увидела его. Хаджам в облике черного ворона ворвался в зал с улицы и спикировал к полу прямо на шина. Хога зацепил его мечом по крылу, но упал. И вороны, издав злобный крик, снова устремился к нему, целясь когтистой лапой в лицо. И Айдва сдержалась, чтобы не крикнуть ему: "Не отвлекайся". Эджам подхватил шина и резко взмыл вверх, но вдруг раскрыл клюв и заверещал. Остриё меча вонзилось ему в бок. Он расжал лапы и хого полетел вниз. Но одна из птиц, бело-жёлтая с красным от крови клювом, схватила его в воздухе и, приблизившись к полу, отбросила к стене, за перевёрнутый кованный трон, на котором ещё недавно торжественно восседал Хеджам. Ох. Бездыханные телами Дори и Коджи всё ещё лежали там, под охраной серой птицы. Я узнала её по влажным зелёным глазам. Мейко. Она ухватила лапой Шина за плечо и подтянула к себе. Хого пытался подняться, но от каждого движения лицо искажало гримаса боли. Хеджам застрял под потолком, вступив в схватку с бело-жёлтой птицей. Они сцепились лапами и клювами, метались то вверх, то вниз, их мощные тела бились о потолок, оставляя новые дыры и осыпая всех внизу осколками камней. Это мой шанс. Наверху достаточно темно, я смогу. Не теряя ни секунды, Я оторвала от подола кимоно кусок, обвязала им голову, чтобы светлые волосы не привлекали внимания, а потом бросилась через весь зал, ловко уворачиваясь от птиц и Юкаев. Кровь бушевала в жилах. Я не видела никого и ничего, кроме Цели. Майко! закричала я. Майко, подбрось меня, жива! Птичьи глаза пронзили меня насквозь. Она раскинула огромные крылья, защищая тела детей. Я чувствовала взгляд Шина, но изо всех сил игнорировала его. Давай же, я могу спасти их. Изумрудные глаза Мэйко вспыхнули, она покорно пригнула голову, и как только я забралась ей на спину, взмыла вверх. Спасти котже. Подлети ближе, мне нужно подобраться к нему спереди. Ворон яростно клевал своего противника и, кажется, не замечал нас. Ещё чуть-чуть. Ну же, умница, девочка. И тогда фортуна улыбнулась мне. Бело-жёлтая птица сделала резкий поворот и ткнула клювом ворона прямо в шею. Тот взвыл, откинув птичью голову назад, и я прыгнула, выпуская когти, пробила рукой его тушку, там, где у хеджама человека была душа. Обхватила пальцами беснующиеся кии и крепко прижалась к нему, закинув вторую руку ему за голову. И закетем натыкались ладони. Я ухватилась за них и потянула на себя. Ещё мгновение, и мы провалились в пустоту. Считанные секунды занял наш путь из замка в мой тайный мир. Ворон оглушал своими криками, извивался и в любой другой ситуации давно бы отбросил меня в сторону. Но я так крепко вцепилась в его душу, что шансов отделаться у него не было. Пальцы яростно ковали незримую цепь, посылая телу болезненные разряды. Его ки была не просто сильной, обжигающей, тяжёлой и упрямой, она не поддавалась мне, и со всех сторон к ней тянулись витиеватые силы, украденные у Котжи и Мидории. Я не видела их, но чувствовала, как никогда, знакомая сила. Я ведь уже держала её в руках. В какой-то момент ворон начал меняться. Сопротивление ослабло, и мне уже не требовалось сдерживать его. Чёрные перья блёкли. Пока вовсе не растворились в светлой коже хаджама. Что ты прекрати, Прекр... хрипел он едва ощутимо дёргаясь. Я зажмурилась, боясь не на роком взглянуть на него, отвлечься и упустить единственный шанс воплотить свой план в жизнь. Никогда ещё я не работала так быстро. 1 2 3. Одно за видно за другим. Пальцы сбешенные скоростью соединяли оковы для ки и джама, и когда последнее перо исчезло с его головы, все было готово. Держал ладонь внутри его груди, я вытянула пальцы, цепляя когтями ки его ребенка. Не знала, что делаю, не верила, что сработает и что мне хватит времени, лишь отчаянно молилась всем богам, имена которых удалось вспомнить, и сила хлынула в мою руку. По телу пронеслась волна дрожи, и как только я ощутила яростный вес души на ладони, то резко дёрнула руку на себя и отскочила от хиджама. Глубокий вдох. Как больно. Словно всё это время я не дышала вовсе. Мир вокруг был таким, каким я увидела его впервые, каким запомнила, когда целовала Саваки десятки лет назад. Каким ощутила, когда спрятала плащ и попыталась проститься с Шиното. Бескрайней, усыпанной мириадами звёзд, таких далёких и близких одновременно. И опарила в этой невесомости, в которой раз удивляясь, как ногам удаётся найти опору, и тяжело дыша, смотрела на Хэджама. Я никогда не видела его таким беззащитным. Стати исчезла. Расстрёпанные, забрызганные кровью чёрные волосы лежали безжизненной грудой. Голубые глаза стали светлыми, почти белыми, как хрусталь, готовый треснуть от любого неосторожного движения. Этот взгляд. Я думала, надеялась, что в последний раз увижу ненависть, запомню, с какой злостью он будет смотреть на меня, но столкнулась лишь с разочарованием. И это чувство укололо похлеще предательства. Ты лишила меня силы, просепел он едва шевеля губами. А я всегда боялся, что рано или поздно ты это сделаешь со мной. Сжимая душу его ребёнка, я потянулась за шкатулкой. Движение, и она оказалась в моей руке. Я никогда не хотела лишить тебя силы. Я любила тебя. Я взглянула ему в глаза, пытаясь улыбнуться, но лицо окаменело. Я победила. Но ни одна из потерь не принесла мне столько боли, как эта победа, потому что сейчас в эту самую минуту мне придётся уничтожить жизнь длиной в столетие. Всё, что я любила, всё, чем жила, что заставляло меня улыбаться, желать и мечтать, всё это останется здесь навсегда. Жизнь без хиджама показала, насколько я слаба и глупа в принятии решений, и сколько мне ещё нужно научиться. Но до этой самой минуты я не переживала, знала, что он где-то есть, знала, как найти к нему путь и что сделать, чтобы он снова принял меня, защитил и помог во всём разобраться. Я думала, что была зависима от него, но на деле только от мысли, что там, где хиджам, мне всегда будет хорошо и безопасно. шкатулка зависла в воздухе передо мной, и я открыла крышку. Блёклые души мононоки и кацу, казалось, сплелись воедино в один большой мерцающий ком. "Ещё немного", прошептала я им. "Я найду способ выбраться отсюда, ты же знаешь". Хэджем говорил спокойно, но в его голосе я уловила тревогу. Он переводил взгляд с меня на шкатулку, однако спрашивать не спешил. делал вид, что контролирует ситуацию, и огрустно усмехнулась, глядя на шкатулку. Помнишь, ты как-то спросил, давно ещё до контрактов, что если бы я могла предложить мацу другое тело, отдала бы я ему матушку. Я тогда неправильно ответила, не подумала, что мой выбор был шире. О чём ты? Я я бы отдала ему себя. Но дело в том, что тогда я этого не понимала, никогда не думала, что не будь меня, не было бы этих страданий. Мне ведь всегда хотелось жить. Только парадокс в том, что жила я, чтобы найти свою семью. Поэтому да, если бы у меня был выбор, я бы пожертвовала собой, и ничего бы этого не случилось. "Ерунда", отмахнулся Хеджам, сделав шаг в мою сторону, но я резко выставила руку, и он замер. Всё это должно было случиться, потому что ты родилась для этого. Боги, Рейкен, неужели ты готова пожертвовать нашей жизнью? Оглянись, вспомни, сколько мы вместе прошли и чего добились. Неужели всё это для тебя ничего не значит? И ради чего? Ради мальчишки? Ради себя, прошептала я. Я знаю, что тебе нужно, разозлился Хаджам. Что ты будешь делать без меня? Никто тебе не поможет. Получается, ты меня не знаешь. Сколько всего мне хотелось сказать, сколько всего вспомнить, спросить, услышать ответы, возможно, лживые, но всё же. В голове звучал голос маленькой Рей, полный надежды и восторгов. Там на берегу янтарного озера, когда господин с голубыми глазами монодением руки закружил в воздушном потоке снежинки, И этим простым жестом зародил в ней желание обладать могуществом, способным избавить ее от бед. Я хочу отпустить тебя, Рей. Если бы я могла отпустить тебя вместе с Хеджамом, я бы сделала это. Жалею ли я, что вы встретились? Нет. И ты не жалей. Никогда больше не жалей о прошлом. Я совершила столько ошибок, и все же в последний момент смогла сделать правильный выбор. свой выбор. Как бедная Мидори. Она тоже гналась за мечтой, поддалась зову сердца и лживым обещаниям отца, который подвёл её к краю пропасти. Она могла выбрать лёгкий путь, могла убить Кодзи, но решила иначе. Если когда-нибудь я снова окажусь перед сложным выбором, я всегда вспомню о тебе, храбрая девочка. Мне жаль, что я не узнала тебя лучше. Слёзы подступили к горлу. Я больше не могла говорить. Значит, пора. В тот момент, когда я занесла руку над шкатулкой, и Хэджам бросился ко мне, на нас мгновенно разделила стена из блёклых душ Мононоке. Вырвавшись из шкатулки, они устремились к нему. И я надеюсь, что боги проявят к вам милость, к вам и ко всем храбрецам, которые пожертвовали собой во имя любимых, но вместо покоя застряли в его теле. Вы достойны свободы. Но пока этого не случится, сторожите его. Станьте его тюрьмой. Хэджам корчился на коленях, пока маноноки кружили вокруг, поочерёдно проникая в тело юкая. Некогда прекрасное лицо исказилось от боли, рот открылся в немом крике. Я не жалела его, хотя и не испытывала удовольствия от уготованной ему участи. Каким бы ни был хэджам, чтобы он не сделал, Для Рейки Ноки этот Йокай навсегда останется господином, который придал ее жизни смысл и раскрыл в ней истинную сущность. Прости, если сможешь, прошептала я, поместив в душу его ребенка в шкатулку. Надеюсь, рано или поздно ты обретешь покой. Если и существует другая судьба, жизнь, которая идет параллельно этой... Я буду верить, что в той жизни возле замка с белыми башнями под раскидистой вишней каждое утро двое существ встречают рассвет, и нет для них большего счастья, чем просто быть вместе. Упав на колени перед телами близнецов, я положила ладонь на живот Мидори. Рана от меча не затянулась, она мертва. Два года жизни с отцом и демоническая сущность вырвалась на волю. Девочка превратилась. Аюкай без души не желец, в отличие от Коджи. Сколько прошло времени? Кажется бесконечность, но еще даже полночь не наступила. Он придёт в себя, обязательно очнётся. Но я не знала, можно ли вернуть человеку душу, когда он в сознании, и я уже потянулась к нему, но вдруг замерла. Но это не твой выбор, не тебе решать, Рейкен. Мейков в птичьем воплощении опустилась рядом со мной и сложила крылья. И его больше нет. Одними губами произнесла я, инстинктивно спрятав руку со шкатулкой за спину. Больше нет. Птица какое-то время всматривалась в моё лицо, словно проверяя, говорю ли я правду, а потом резко взмахнула крыльями и вылетела на середину зала. Хэджем мёртв. Он мёртв. На мгновение в зале воцарилась тишина, и я поймала взгляд Шиното. Он замер у противоположной стены и недоверчиво смотрел на меня. Лицо в царапинах и грязи, из раны на лбу сочилась кровь. Но вот его губы дрогнули, и он со всех ног бросился ко мне, перепрыгивая через поверженных ёкаев. Зал взорвался криками. Воспользовавшись замешательством, Дети окружили последних оставшихся в сознании сторонников хиджама, и Саваки среди них не было. Я лишь надеялась, что он успел спастись. "Стой", крикнула я, когда Шин приблизился к перевёрнутому трону. "Мэйко охраняла их", сказала, что всё ещё можно исправить, выдохнул он. "Рейкен, скажи". Я показала шкатулку. Шин, не понимая, нахмурился. Открыв крышку, я выудила душу ребёнка хиджама. Раздели снова. В его глазах читался неподдельный страх. Он переводил взгляд с души на тела племянников, нервно сглатывая. Жилка на окровавленном виске вздулась, над губой выступил пот. Раздели, отстранённо повторил он. Я не смогу. Пожалуйста. Сердце стучало так сильно, что меня затошнило. Мне выносимо было смотреть на него, заставлять выбирать. Я же обещала, что этого не будет. Тогда скажи, что у него и выбора-то нет. Мидори мертва, ничто не воскресит её. Я тебе обещала, что ты не будешь выбирать, поэтому моё решение. Это должен я решить. Шин заломил руки за голову и глубоко зажмурился, стиснув челюсти. За его спиной, избавившись от птичьих обличий, люди маяку выводили из разрушенного зала поверженных юкаев, а сама принцесса замерла в нескольких метрах от нас, не смея пошевелиться. Перехватив ее взгляд, я едва заметно качнула головой. Не вмешивайся. Кого бы я ни выбрал, прошептал Шин, и по его щеке скатилась слеза. Всегда будет тот, от чьей смерти я буду жалеть. И тот, кто в той или иной мере ощутит, что я жалею. Глупости. Ты изменился. Ты сможешь вести себя правильно. Слёзы брызнули из его глаз. Он жмурился, смахивал их грязными ладонями, смешивая на щеках грязь и кровь, а они всё текли и текли. Шин опустился на колени рядом с Мидори и притянул её к себе. Кодзи. Прошептал он, целуя племянницу в лоб. И в тот момент я как никогда поняла разницу между нами. Если бы Шин мог, он бы отдал свою жизнь за них, за любого из тех, кем дорожил. А я никогда не рассматривала себя как жертву. Я всегда пыталась найти причину, чтобы жить. Но, услышав ответ Шина, Мейко бросилась ко мне, упала рядом с сыном и положила его голову к себе на колени. Она улыбалась, заботливо поглаживая котджи по щекам. Моё сердце окончательно разбилось. Больших усилий стоило, чтобы игнорировать шина и его прощание с Мидори. Тело котджи с благодарностью приняло душу. Его веки затрепетали, он глубоко вздохнул, но глаз пока не открывал. "Мальчик мой", приговаривала Мэйко, перебирая пальцами его волосы. "Поздравляю", прошептала я, поднимаясь. Этот зал. Перевёрнутый трон и обрывки атласа некогда блестящего, драпировавшего стены. Голубой цвет, который так любил Хетжам, сейчас смешался с грязью и кровью. И было так тихо, тревожно тихо. И звуки, доносившиеся с улицы, оседали на развалинах. Какое странное чувство. Всё закончилось. Мы выжили. Больше не нужно думать о том, как поступить. Выбор сделан. И я должна испытать облегчение, ощутить, как эта тяжесть схлынула, но вместо лёгкости чувствую другое. Впервые я не забрала душу, а вернула её обратно. Рискнула своей жизнью ради других, но оказалась в неизвестности, словно откатилась обратно на 100 лет назад, когда ещё не было ни контрактов, ни путешествий в другие миры. И я не знала, что делать со своей жизнью. К Мейко подошёл мужчина с толстой вороной косой, и в нём я с полным безразличием узнала Хэру. Он кисло улыбнулся мне и подхватил котджи на руки. Мы отнесём его в крепости и проследим, чтобы он поправился. А вы приходите, как будете готовы, сказала Мейко, касаясь моего плеча. Не глядя, я кивнула. Шин, я хочу похоронить её в поместье как дочь Такимару, а не как Он шмыгнул носом, поднимаясь. Херу вынес Котдж из зала. Мэко пошла за ним, но Шин даже не посмотрел в их сторону. Как бы больно сейчас ни было, помни, что она закончила жизнь достойно. Она выбрала вас, не себя. Прошептала я, подходя к нему. Невыносимо было видеть его таким раздавленным и не иметь возможности облегчить его боль. Я бы могла, конечно, могла, как тогда в чайном доме. Но разве это правильно? Мидори заслужила хорошее прощание. Ашин не должен прятать свои чувства, как делала я с плащом на протяжении стольких лет. Верни нас в поместье. Я перенесла нас на земли Сугаши, на берег озера, рядом с сакурой, под которой когда-то похоронила Такимару и часть его кии. Наверное, кости Хогу всё ещё покоились здесь, но сила Стоило мне снять оковы из души шина, как сила его брата устремилась к нему. Должна была, как случается всякий раз с родом Хого. Сакура, поместье. И мы, два чужака, уже не незнакомцы, но всё ещё так плохо знавшие друг друга существа. Я глубоко вдохнула воздух, который 20 лет назад пытался спасти меня от разрушительной тоски, вызванной предательством Хэджама. Сколько всего случилось. Сколько всего я узнала и переосмыслила. Думала ли я, что когда-нибудь окажусь здесь снова, по-прежнему потерянная, без знаний о будущем, но с надеждой на то, что рано или поздно всё образуется. Я останусь с шином или буду навещать его, пока ему не станет легче. Я познакомлю его с этим новым миром, покажу другие его стороны. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы он пережил свою боль и принял то, что теперь будет с ним до конца жизни. Но пока мы здесь, под сакурой, где причины вкусить покой члены его семьи. Ничего не изменилось, да, тихо сказал Шин. Он опустил тело Мидори рядом с деревом, да так и остался сидеть, уставившись в землю. Оединённая, стабильная, безопасная жизнь рода Сугаши. Как ты чувствуешь себя, Рейкиноки? Что? Я нахмурилась, медленно подходя к нему. Шин обернулся ко мне, и к моему ужасу его лицо исказил лукавый оскал. Чувствуешь ли ты могущество от того, что разрушила столько семей? Шин. Я обнимаю его сердце, Рейкиноки. Как хорошо. Понимание обрушилось на меня удушливой темнотой. Я часто моргала, мотая головой. Нет, невозможно. Я проверяла, Мацу, но я задушила Каси, чтобы это дреное отродье не звало его его юным телом. Он должен был погибнуть, задохнуться, раствориться и исчезнуть. Должен. Но я вдруг поняла, что никогда не задумывалась об этом. Какая участь настигала демона, в котором я не позволила осесть в телах людей? Прощайный подарок от хаджама. Я и подумать не мог, что мне достанется такое сильное тело. Все казалось нереальным. Губы Шина двигались, но этот голос, этот ненавистный голос, который я никогда не забуду, Шин, закричала я, борись с ним, пожалуйста, Шин. Он сказал, что любит меня. Я не поверила, но что, если это правда, что если его чувство настоящее, а не порождение нашей связи, тогда я смогу освободить его. Рейкен. Голос Хога с крипучим шепотом прорвался сквозь рычащие звуки демона. Ухмылка Матцу дрогнула. Он стиснул зубы, словно боролся с внезапно нахлнувшей болью. Выставив ладонь перед собой, я медленно двинулась к нему. Дыхание сперло, и мне стало очень страшно. Почему тогда в замке я не почувствовала демона? Потому что сила, которую ты ему вернула, защитила Хого от любого вмешательства, даже от твоего. Значит, я была права. Значит, нападение на крепость лишь предлог. Хэджам заранее всё спланировал, а Мацу хватило ума вести себя тихо в теле, которое он так желал забрать себе. Когда между нами остались считанные шаги, Хого дёрнулся, но я резко подалась вперёд. коснулась пальцами его груди и тут же скользнуло внутрь под кожу. Боги милостивые, как больно. Я будто погрузила руку в огонь. Я отпрянула, прижимая к груди обожжённую ладонь. Как же так? Сколько злости в нём, да? Издевался Мацугуба Мишина. Ты причинила ему столько боли, Рейки Ноки, столько боли. Он не может тебя любить, глупая. Глаза наполнились слезами, и опятьилась назад. А это существо наступало злобно с каясь. В карие глазах, окрашенных ненавистью, не было ничего живого, и я видела лишь демона, обманувшего меня сто лет назад. В панике я оглядывалась по сторонам, словно ждала, что вот-вот появится Мейко или, может, Саваки, что они помогут, знают, что делать, знают, как спасти его. Но вокруг стояла тишина. Водная гладь безмолвно отражала мерцающее звёздное небо и светлые стены поместья. Ветер лениво играл с травой и ветвями сакуры. Предательское спокойствие, ни шороха, ни звука. Шын, беспомощно звала я. Шын, пожалуйста, шын. Я всматривалась в лицо в надежде разглядеть хотя бы намёк на его присутствие, но всё впустую. Боролся ли он где-то там внутри? и ле защита хого, которая я вернула абсолютное могущество, обернулась для него ловушкой, защищавшей теперь не только его самого, но и демона внутри. Ты родилась, чтобы вернуть мне силу. Милостивый Инари, почему же ты бездействуешь? И вдруг это существо бросилось на меня, и у меня осталась секунда на раздумье. Я могла бы провалиться в пустоту в любой из тысячи доступных мне миров. вдышаться, отправиться на поиски ответов и когда-нибудь вернуть шину его сердце, душу и разум. Но когда руки этого существа коснулись меня, я поддалась инстинктам. Пронзила его грудь как тистыми пальцами и закричала. Такой боли я не чувствовала никогда. Всё моё естество, каждая клеточка тела, каждая капля крови загорелась, раскалилась так, словно меня охватило пламя. Перед глазами всё расплылось, но я из последних сил собрала всё, что осталось во мне и сосредоточилась на пальцах. Я чувствовала его внутри. Прикосновение кожи к этому отвратительному отродью отдавали новой болью. Я умру, но дай мне успеть. Шин, пожалуйста, помоги мне, шептала я. Её сердце было таким горячим, билось сильно и упрямо, оттаргая мои прикосновения, отталкивает себя. Мои пальцы онемели, ноги едва держали, и я могла упасть. Я готова была упасть и уже никогда не подняться, только успеть вытащить демона из него. Рейкен, боги, ты Голос Шина вспыхнул в сознании. И тогда я ухватилась за него, за этого мацу, и уже готова была отдёрнуть на себя, как вдруг ощутила другое. Шею с левой стороны прожгло огнём, и горячая кровь заструилась вниз по груди. Мир вокруг неотвратимо потухал, и я глотала ртом воздух, словно со стороны слышала свои судорожные вздохи и ощущала её липкую вязкую кровь. Клинок в моей шее. Откуда он взялся? Тишина земель Сугаши взорвалась в голове миллиардами звуков, и я против воли падала в это призрачное море, отчаянно цепляясь за последние секунды своей жизни. Мацу, мерзкая тварь. Я должна забрать тебя с собой. Рейкен, Рейкен. Голос сына звучал вдалеке, но я слышала его. Помню, как пыталась открыть глаза. Как хотела увидеть его, убедиться, что всё получилось, но потеряла контроль над телом. Он что-то говорил, но так тихо, так тихо. Громче, шин. Я не слышу. Кто-то подхватил меня, я чувствовала. Это ты. Это ты держишь меня. Всё получилось. Рейкен, услышь меня, пожалуйста. Я должен сказать. Так, тихо.